Однако старинное соглашение подкреплялось заклятием обещания, гарантом которого выступал источник. А рисковать основой семейного могущества никто из лидеров домов не собирался. Что же касается подтверждений, о которых говорила Умила, то это было обязательной данью вежливости, протокольная галочка, которую ставили в нужную графу бюрократы из канцелярий.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 Однако именно это обстоятельство отправляло сложившийся за тысячелетие уклад к чертям человским. Королева слишком занята предстоящей свадьбой и еще сильнее – предстоящими родами. Она далека от управления домом. Круг жриц и воевода дочерей журавля слишком послушны и предсказуемы. Говоря дипломатично, не конфликтны в отношении будущего принца-консорта. Воевода секретного полка – тряпка. И власть медленно, но неотвратимо переходит в цепкие руки повелителя домена Сокольники. «Всеведа!» Задумавшаяся Фата недоуменно уставилась на барона. И лишь следующее, уже третье по счету обращение, вернуло ее в реальность. «Всеведа!» «Да». «Рад, что вы снова с нами». Показалось, или тон вячеслава действительно изменился. Стал жестче, не таким корректным, как во время разговора с другими Фатами. И я задумалась. «О чем?» «О безопасности Великого Дома Людь, барон. О чем же еще?» «Вот как?» — саркастически произнес вячеслав «Нет, не показалось. И, похоже, будущий венценосный супруг планирует устроить ей публичную выволочку». «Занятно». Всеведа не храбрилась. Ее действительно смешило происходящее. Тряпка воевода и напыщенный мужлан, пытающийся утвердиться за ее счет. Немного злили молчащие и отводящие глаза коллеги, но сейчас она преподаст им урок самоуважения. «Надеюсь, ваши мысли о безопасности пребывали недалеко от темы нашего совещания», продолжал напирать Мячеслав. «Совсем рядом барон». «И у вас есть что добавить к выступлению вице-воеводы Градиславы?» «Ага, значит, я пропустила доклад приказа М». «В принципе, ничего страшного, поскольку проблема мятежных массанов...»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 «А самого Лешку мы арестовали за 10 минут до совещания, поэтому вам еще ничего не известно». Всеведов выдержала эффектную паузу, внимательно оглядела Красного, как рак Мечислава, и небрежно закончила. «Ах да, мы говорили о восточных рабены. «О них, барон, у меня информации нет».